Инструмент «Список муштра» Список муштра – это ключевой инструмент для построения самодисциплины. Благодаря ему можно постепенно натренировать слабый мускул нашей воли. Название инструмента исходит из того, что он дает возможность обуздать непослушного слона. Использование этого метода отнимет примерно три минуты в день но позволит осуществить явные и долгосрочные изменения в жизни. Метод преодолевает разрыв между слабым рациональным неокортексом и сильной эмоциональной лимбической системой. Список муштра учитывает исследование саморегуляции и когнитивного ресурса, а также использует технику кайдзен и правила выработки навыков. Список муштра дает нам возможность научиться рано вставать, правильно питаться, регулярно заниматься спортом, получать образование или выработать другой позитивный навык. Таким же образом он поможет нам справиться с вредными привычками, отучить курить, постоянно переставлять стрелку будильника на более позднее время, переедать, терять время в социальных сетях, злоупотреблять алкоголем или прокрастинировать. Самостоятельное выполнение пунктов списка муштры создаст так называемый мета-навык. Он помогает освоить навык вырабатывать другие навыки. Список муштра создает некий каркас личностного роста, на который мы можем надстраивать все остальное. Как работает список муштра? В основе метода лежит простая таблица составленная всегда на один месяц которую нужно заполнять ежедневно каждая строка отвечает одному дню из нашей жизни отдельные столбики содержат или позитивные навыки которые бы мы хотели выработать или вредные привычки от которых бы мы хотели избавиться каждый навык обозначим и определим минимальный лимит его выполнения например для выработки навыка быстрого подъема дадим обозначение подъема и определим лимит 7.30. Настройки минимальной планки важно поставить так, чтобы у нас, а главное у нашего слона, это не вызывало отвращения. Например, для спортивных тренировок устанавливаем 15 отжиманий, 20 минут или пробежку на расстояние 100 метров. В случае, если количественный лимит невозможно установить, например, для навыка «Здоровое питание», можно использовать субъективное оценивание по шкале от единицы до десяти. Первая колонка обязательно должна включать позицию «Самостоятельное выполнение списка муштры». Последняя колонка содержит оценку, насколько мы по шкале от одного до десяти развили потенциал этого дня. Количество остальных навыков является произвольным. Рекомендуем начать с четырех шести. Как только вы усвоите данный метод, в следующий месяц можете количество навыков увеличить. С методом работаем следующим образом. Каждый вечер заполняем соответствующую строку таблицы, отвечающую прошедшему дню. Для каждого навыка отметим, был ли выполнен лимит, и если да, то поставим в ячейке таблицы зеленую точку. Если лимит не выполнен, ставим красную точку. Когда во всех ячейках зеленой точки, поставим в последней колонке тоже зеленую, означающую, что мы использовали потенциал всего дня. Если у какого-либо навыка точка оказалась красной, последний столбик также обозначим красным. Список муштра начнет приносить свои результаты в течение нескольких дней. Большие изменения можно заметить через несколько недель. Постепенно вместе с тем, как будут вырабатываться ваши навыки, начнет, образно говоря, зеленеть и муштра. Когда мы получим более 20 зеленых точек подряд, можем начать постепенно изменять ежедневное количество, повышая требования к себе. Минимальный лимит в любом случае должен оставаться прежним в связи с возможным перерывом в использовании метода. Факультативное расширение метода. Синяя точка. Если вы по объективным причинам не смогли потренировать навык, то в качестве исключения можете поставить в ячейке таблицы синюю точку. Например, если были больны или находились в отпуске, совершенно естественно, что некоторые навыки не могли быть проработаны. Синие точки используйте только в исключительных случаях и обращайте внимание на возможную рационализацию то есть разумное обоснование поведения, которое в ином случае было бы недопустимым, оправдание, которое ищет ваш мозг. Синяя точка не засчитывается при общем оценивании. Не ежедневные навыки. Если у вас есть какие-то навыки, которые нужно прорабатывать не каждый день, например, один раз в два дня, можете заранее зачеркнуть поля в списке муштре. Когда будете заполнять соответствующую графу, обозначьте зачеркнутую ячейку зеленым. 30-дневная проба. Рекомендуем вам на каждый месяц выработать один навык, тренировке которого будете уделять максимальное количество усилий, чтобы его столбик был целый месяц зеленым. Этот навык в списке Муштре выделите красным цветом. 30-дневную пробу можете также использовать для экспериментов. Устраивает ли вас тот или иной навык? Можете попробовать, каково это, целый месяц не пить алкоголь, не есть мясо или утром принимать холодный душ. Если начинаете работать со списком муштрой, рекомендуем начать 30-дневную пробу с выработки навыка заполнять список муштру. Линия перезагрузки. Если все-таки со списком муштрой вы не справились, потому, например, что у вас много красных точек или вы несколько дней забывали его выполнять, проведите жирную черную линию. Простите себя и начните все заново. Благодаря жирной черной линии можно начать снова и лучше. По аналогии с синими точками не злоупотребляйте. Вторая жирная линия за месяц Выглядит несколько подозрительно. Почему список муштра работает? Простота использования. Так же, как и другие методы, описанные в книге, этот инструмент очень прост. Простота повышает шансы на то, что человек, использующий список муштру, не подвергнет работу с ним прокрастинации. Как сказал Леонардо да Винчи, простота – бесконечное совершенство. Регулярность. Тот факт, что человек каждый день напоминает себе, какие навыки хочет выработать, приведет к тому, что он их действительно начнет вырабатывать и выдержит в таком режиме долгое время. Регулярное напоминание помогает бороться с одной из худших особенностей нашей памяти – с забывчивостью. Физическое воплощение. Большое значение имеет и то, что список муштра выполняется на бумаге а ни в коем случае не в электронном варианте. Физическое воплощение списка повышает шансы, что человек действительно обратится к нему. Несколько кликов мышью, включение компьютера или приложения в мобильном телефоне могут создать преграду, позволяющую прокрастинировать электронную версию. Физически воплощенный инструмент сложнее игнорировать, особенно если он лежит на рабочем столе или на ночном столике. Визуальная обратная связь. Список муштра дает нам моментальную визуальную обратную связь. Мы точно видим, как нам удается вырабатывать каждый навык. Вначале не так важно, получились ли колонки зеленого цвета или красного. Важна обратная связь, своего рода зеркала, которым является для нас список муштра. Через пару недель использования метода практически автоматически повысится количество зеленых точек, и начнут появляться полностью зеленые дни. Соединение с видением. Навыки в списке Муштре должны соответствовать и нашему личному видению. Одним из навыков может быть регулярное ежедневное чтение составленного вами личного видения. В моем списке Муштре вы бы точно нашли такую колонку. Для определения каждого навыка хорошо было бы знать цель его выработки на этот вопрос как раз отвечает наше личное видение риски метода переоценка наших возможностей самая распространенная ошибка неверная оценка своих способностей возможно таким образом устанавливается чересчур высокая планка или преследуется цель выработать слишком много навыков сразу для списка муштры действуют правило лучше меньше да лучше особенно осторожным Надо быть в самом начале. Лучше выберите меньший кусок, который вы сможете проглотить, чем тот, что застрянет в горле. Постепенно при использовании списка муштры вы поймете, какие лимиты и какое количество привычек, вырабатываемых за определенный срок, вам подходит. И благодаря этому сможете установить свою оптимальную планку. Один раз пропустите, но второго быть не должно. Если вы пропустите выработку какого-либо навыка, будьте осторожны. Проследите, чтобы подобное не повторилось и на следующий день. В противном случае повысится и вероятность, что этот навык вы проигнорируете вовсе. Печать списка муштры на следующий месяц. Хотя список муштру создают всего на целый месяц, случается, что его составление становится критическим моментом. Подготовить список муштру лучше заблаговременно. Мы создали для вас вспомогательный шаблон, который вы найдете на нашем сайте www.pobedi.defis.procrastination.ru Рекомендуем вам в качестве превентивной меры всегда иметь один запасной список муштру. К незаполнению списка может привести и отсутствие цветных маркеров или отсрочка их покупки. Рационализация. Мозг всегда ищет отговорки, чтобы не использовать список муштру. Среди самых распространенных, к примеру, нежелание человека загонять себя в рамки таблицы или боязнь, что система ограничит его творчество. Но верно как раз обратное. Среди моих клиентов есть и графические дизайнеры, и работники других творческих профессий. И список муштра, наоборот, помогает им в творчестве. Благодаря тому, что список муштра следит за всем необходимым для личностного роста, у них остается больше времени, спокойствия и энергии для творчества. Прокрастинация списка муштры. Главный риск метода – заполнение списка муштры вовремя. Ежедневная работа со списком является важным фактором успеха этого метода. Если вы не заполняете список на текущий день, Обозначьте первую колонку красной точкой. Если вы приостановили его заполнение, важно как можно скорее дополнить пропущенные строчки таблицы. Если вы не будете следовать списку муштри более пяти дней, проведите жирную черту и как можно скорее начните все сначала. Так же как с личным видением, здесь работает правило. Не прокрастинируйте борьбу против прокрастинации. Я использую список Муштру каждый день уже более четырех лет. Он научил меня рано вставать, принимать утром холодный душ и делать зарядку. Благодаря ему я регулярно повторяю свое личное видение и знаю, почему мне хочется каждый день проживать полноценно. Однажды я устроил себе испытание. Прожить месяц без алкоголя. Это оказалось достаточно интересно. У меня было больше энергии, чем когда я вечером выпивал бокал вина в моем любимом кафе. Теперь, благодаря этому опыту, я почти не пью. Список Муштра научил меня каждый день читать и смотреть познавательные видеоматериалы, изменил режим питания, а также научил планировать задачи на каждый день. Смею сказать, что без него я бы даже не закончил эту книгу. А институт Гроуджоб, наверное, давно бы уже не существовал. Благодаря списку Муштре мой слон обуздан как никогда в жизни. Итак, инструкция к списку Муштре. Распечатайте его на месяц вперед, иногда лучше и на два. Установите навыки и минимальные сроки их выработки. Будьте осторожны, не перегибайте палку. Заполняйте каждый день соответствующую строчку таблицы. Выполненное – обозначьте зеленым. Невыполненное – обозначьте красным. Оцените использование потенциала в течение дня от 1 до 10 баллов. Не так важно, будет ли весь список зеленым. Главное, чтобы он был выполнен. Иногда просматривайте видение, чтобы понимать смысл своих действий. Не прокрастинируйте список муштру. Дополнительно, если не получилось выполнить что-то по объективной причине, обозначьте это синим. Если навык не требует ежедневной тренировки, зачеркните ячейку. Выберите один навык в месяц и прорабатывайте его на 100%. Если вы обнаружите, что провалили выполнение списка муштры, выполните перезагрузку. И еще купите цветные маркеры.